Сахара остановил машину во дворе. Окно в гостиной ещё не было зашторено, и он тут же увидел, что в комнате горит свет и мерцает экран телевизора. Хосимота сидела в кресле и смотрела документальный фильм о медузах. Сахара взял телефон и послал жене короткое сообщение: "Я у Хосимота. Напомнишь Судзуки забрать её вечером и отвезти на праздник. Быстро всё здесь проверю, помогу ей одеться и домой. До скорого." Двумя годами ранее жители приняли коллективное решение обратиться в министерство с просьбой о финансировании установки солнечных панелей и переходе некоторых домов на электропитание. Их предложение было одобрено ещё и потому, что на острове отсутствовала пожарная станция. В случае пожара огонь стремительно охватил бы весь остров, покрытый густыми лесами и подверженный сильным ветрам. Среди домов, выбранных для установки солнечных панелей, был и дом Хосимота, так как из-за ухудшения здоровья у неё могли случиться неприятности на кухне. Хотя удивительным образом в памяти Хосимота почти полностью сохранилась та область, которая отвечала за практические дела. Туман окутывал её эмоциональную память, где мы годами накапливаем ненужный груз и лишь в конце осознаём, что этот груз и был нашей жизнью. Сахара вызвался участвовать в обходе, организованном местными жителями, чтобы убедиться, что в домах людей, страдающих деменцией, всё в порядке. "Можно войти?" громко спросил он и крикнул. "Хасимота-сан, это Сахара". На острове мало кто запирал двери, а дверь Хасимота всегда была открыта ради её же безопасности. "Хасимота-сан", повторил он и заглянул в гостиную. Женщина оторвала взгляд от телевизора и посмотрела на Сахару. Сегодня на Новый год, Хасимото-сан, мы пойдём на костёр Дзикува. Будем петь песни и есть вкусную еду. Вот увидите, будет замечательный праздник. Да, сказала женщина, безучастно кивнув головой. Да, пойдёмте. Она встала и выключила телевизор. Вы хотели надеть что-то особенное, не так ли? Кажется, вы приготовили кимоно Госпожа Садзуки говорила, что оно лежит на кровати. Вы вместе выбрали его пару дней назад. Давайте посмотрим. В течение последних нескольких лет он помогал ей раздеваться и одеваться сотни раз. Хасимото разрешала это только ему, Йоко, госпоже Садзуки и дочери Канды. Всех остальных она почему-то стеснялась. С самого начала болезни, чтобы восстановить пробелы в памяти, Косимото писала записки и беспорядочно расклеивала их на кухне и во всех остальных комнатах дома. Эти записки были словно подсказками, указывающими путь к скрытому сокровищу, узнать о том, кто она есть. Госпожа Судзуки первой обратила внимание на тревожные симптомы и посоветовалась с ахары. Затем решила обратиться к доктору Такиути и наконец ко всем остальным. Весь её дом был усеян записками. Слова кружились и опускались между складками на кресле, прилипали к голове статуэтки держателей для туалетной бумаги в ванной комнате. Стоило ей что-то вспомнить, как она тут же это записывала на бумажку и приклеивала её. Поэтому в кармане у неё всегда были блокнот и ручка. Особенно Сахару и всех остальных удивляло то, что записных Хосимота не имели никакого отношения к работе технических устройств. паролем от компьютера или перечню лекарств, которые следует принимать. Рядом с утверждением мне было 16 лет, я была красивой, находилась фраза: молоко начало нравиться мне только после 40 лет. А также сливы следует собирать до того, как они полностью созреют. Я занималась любовью под ветками камелии или однажды я нашла в трусиках мёртвое насекомое. Некоторые воспоминания вспыхивали яркими огнями, Другие раскатывались словно стеклянные шарики. От одних она долго смеялась, другие заставляли её молчать целыми днями. В первое время Сахара пытался помочь ей, приводя в порядок записки. Он исправлял размытые или выцветшие надписи, заменял скотч, на котором держались листочки. Он чувствовал, что таким образом заботится о Хосимото, но со временем понял, что некоторые записки пробуждали у Хосимото болезненные воспоминания. и теперь, утратив ясность рассудка, она была не в силах справиться с ними. Особенно это касало и записок со словом «дочка». В такие дни Сахара и остальные жители острова, по очереди заботившегося о Хосимото, замечали, что она становится нелюдимой, мрачной и растерянной. Они видели её застывшей перед запиской или сидящей на полу с листком в руках. Сахара никогда не пытался раскрыть тайну, связанную с дочерью Хосимота, но он был убеждён, что госпожа Судзуки и, возможно, его мама всегда знали об этой истории. Сахара лишь понимала, что оптимизм Хосимота был не врождённым качеством, а осознанным выбором в пользу счастья. Он убедился в этом, когда увидел в глубине шкафа целые стопки исписанных тетрадей. Это были дневники Хосимота, где она на протяжении многих лет Записывала только лучшие моменты каждого прожитого дня. А плохому и так все знают, написала Анна. Тогда Сахара решил расклеить по стенам, на холодильнике, на дверях и окнах новые записки. Он открывал тетради Наугад и крупным, ясным почерком выписывал оттуда радостные воспоминания, которые Хасимота сама решила сохранить в дневнике, когда ей было 30, 50 или 70 лет. Со временем Сахара усовершенствовал эту операцию. Он заметил, что записки мгновенно влияют на настроение Хосимото и стал подбирать более точные, конкретные слова. Вместо "Сегодня я счастлива" женщине больше нравилось: "Вечером в 6 часов я особенно рада". Вместо "Я люблю розы" по весне мои розы благоухают в гостиной и на кухне. Сахара помог Хосимото надеть праздничное кимоно, И вспомнил, что она сама учила его одевать маленькую Току, для которой была как родная бабушка. Внезапно его взгляд упал на записки, висящие на зеркале. Мне нравилось кататься на качелях, когда мама подталкивала меня со спины. Я очень-очень счастлива, что провела 2 года с дочкой.